Глава 67 Лариса сделала паузу. Какая-то необыкновенная интуиция помогала ей восстанавливать картину преступлений шаг за шагом. Смотревшая на нее сначала с усмешкой Клементева постепенно втянулась в эту своего рода игру и даже подсказывала, если Лариса была не совсем точна в описании происшедшего. Казалось, такое положение ее забавляло. «Вас действительно погибла великая актриса», — устала, сказала оперативница. «Могу себе представить, какие спектакли вы разыгрывали перед Тихорецким в течение ближайших дней. Жаль, что он был единственным зрителем и до недавнего времени так ничего и не понял. Ведь сцена со снотворным тоже была игрой». «Конечно», — подозреваемая блеснула белыми ровными зубами. «А потом вы встретили профессора Белова, — продолжала Лариса, — и поняли, никогда не надо прощаться с мечтой преждевременно. Перед вами снова заблистали огни рампы, и замаячил Леша Шаповалов. В прекрасном мире не было места Евгению Тихорецкому, скромному слесарю, который хорош разве только преданностью и любовью. Правда, ему вы тоже отвели роль». Он должен был помочь вам в последний раз и капитально, а потом тихо исчезнуть из вашей блистательной жизни. Верю, вам бы это удалось. Я тоже не сомневаюсь». Клементьева не переставала улыбаться. «Однако мы помешали вам осуществить грандиозные планы». Кулакова иронически усмехнулась. «Извините нас. Это мы еще посмотрим» сказала девушка ледяным тоном и пояснила. «Ваш рассказ был крайне интересным, но вы не записывали его на диктофон. Признание в убийстве Бобровых и Якушева я никогда не подпишу. Меня будут судить только за убийство Поленова. Вы правы, я хорошая актриса. Мой сольный номер на суде будет блестящим». И деньги женечки на хорошего адвоката не понадобятся. Со мной адвокаты отдыхают. А вот прокурору придется потрудиться. Она вздохнула. Разыграть ненормальную у меня вряд ли получится. Впрочем, я и не жалею. На признание невменяемости у меня нет ни связи, ни денег. Так что будем довольствоваться тем, что есть. Клементьева рассмеялась весьма довольная собой. «Допустим, вы окажетесь правы», Кулакова пристально посмотрела ей в глаза. «И все равно тюрьмы вам не избежать. Вы получите минимум десять лет, даже со смягчающими обстоятельствами. Десять лет — это немало, Катя. Кроме того, это конец мечте, карьере, конец всему, из-за чего вышли на преступление». Смех Кати стал громче. «Думаете, мне это надо?» Она вытерла выступившие от смеха слезы. «Нет, Лариса, не помню отчество, вы так ничего и не поняли. Мне нужно мое лицо». «Зачем оно вам?» Оперативница грустно посмотрела на нее. «Без ваших планов на будущее». Женщина поражалась тому, что сидящая перед ней молодая девушка, почти девочка, не испытывала никакого раскаяния. Она просто мстила, шла по трупам невиновных людей и не страдала. «С моим прежним лицом я другой человек», — призналась Катя. «Вы не понимаете, я получу его, а остальное приложится». «Как же вы его получите?» — Лариса развела руками. «Когда вас выпустят, вам будет уже больше тридцати». «Ни работы, ни денег, ни любимого мужчины!» «А вот тут вы ошибаетесь!» Клементьева лукаво улыбнулась. «Думаете, Тихорецкий будет ждать вас?» «Евгений мне больше не нужен!» Девушка махнула рукой. «Но он не один на земле. Найдутся другие, которые полюбят меня так же, как он, и с радостью помогут вернуть лицо». «Вот тут вы не правы!» Лариса сочувственно посмотрела на подозреваемую. «Таких, как Женя, один на тысячу. Однажды вы его встретили. Это был ваш шанс, данный судьбою. Шанс вернуть прежнее лицо и с ним мечты. Однако вы не заметили этого. Поверьте, такого больше не будет. Безусловно, на вашем пути еще встретятся мужчины. Но, я уверена, Их вам захочется убить, потому что они станут с презрением говорить о вашем шраме. Наше счастье, что теперь мы знаем ваш почерк. Поэтому советую обходиться без жертв. Кулакова встала, давая понять, допрос окончен. Катя тоже встала. Вы меня плохо знаете, сказала она. Я настоящая женщина и умею манипулировать мужчинами. У меня еще все будет. Женщина пожала плечами. Мне жаль вас, Катя. Глаза Клементьевой недобро блеснули. А мне вас, госпожа Кулакова.